Глава 1069. На дне морском. Гигант с вертикальным глазом, полным кроваво-красных нитей, на самом деле не был реальным. По сути, он представлял собой сильную эмоцию, порождённую конкретным живым существом. Эмоции, возникшие из глубокого впечатления, проникали в подсознание, они распространились от острого сознания в окружающее иллюзорное море, постепенно оседая и формируя след. Не все эмоции и сознание в итоге оседли в качестве основы, большая часть со временем размывалась морской водой, оставались лишь чрезвычайно интенсивные повторяющиеся переживания. И как только след формировался, он становился каплей в море коллективного бессознательного, которое затем влияло на окружающих живых существ того же вида, общее древнее воспоминание, высеченное в чьём-то пульсе. Поэтому фантомный образ гиганта был не только размытым, но и содержал множество искажений, вызванных субъективностью восприятия. Обычно это бы позволило Леонарду Иодри взглянуть прямо на него, не теряя контроль над духовной силой и не подвергая разум разрушению, однако сопровождавшее его безумие, чувство запредельного ужаса, исходящее от неведомой личности, казалось абсолютно реальным. Оно могло поразить тело сердце и разума, астральную проекцию и даже духовное тело любого живого существа. В этом заключалась суть опасности моря коллективного бессознательного Она происходила не от силы, уровней или статуса как таковых, а от эмоций и чувств, которые здесь рождались и запечатлевались. Конечно, если кто-то столкнётся со следом оставленным высокоуровневым существом или божеством, он может увидеть одну или несколько форм мифических существ, однако результат вряд ли будет радужным, либо нервный срыв, либо безумие. В противном случае человек окажется полностью заражён эмоциями и чувствами божества или высокоуровневого существа, и его конечная судьба окажется совершенно непредсказуемой. Как следствие, в море коллективного бессознательного стиль боя отличается от внешнего мира. Порой, чем сильнее человек стремился уничтожить иллюзорную фигуру, тем больше рисковал заразиться кипящими эмоциями. Именно поэтому, когда Клин увидел семи 8 метрового гиганта, он немедленно взял под контроль свои эмоции, а затем применил создание иллюзий, причём на Леонардо и Одрия. В глазах двух потусторонних пятой последовательности гиганта ростом с двух-трёхэтажный дом уже не источали безумие ярость, от которых трепетало сердце, всё казалось нормальным и обыденным. Поэтому прежде чем экстремальные чувства успели их поразить, Леонард и Одри сохранили полное спокойствие, не проявляя никаких эмоциональных колебаний. Затем Леонард с левой рукой в кармане вытянул правую и слегка приоткрыл рот. Став духовным чародеем, он поначалу хотел воспользоваться первым духом, Банши Ужаса, которого запечатал в своём зубе с помощью архиепископа, могущественное существо духовного мира с прекрасным лицом и гниющим телом, обладавшее парой огромных орлиных крыльев и способные высасывать сознание других людей, внушая им чувство ужаса, но он быстро вспомнил, что не только находился в форме астральной проекции, но и очищен серым туманом, при нём точно не могло остаться никаких духов. Всё, что ему осталось, — это воспользоваться силой вещевателя душ, отчего его зелёные глаза стали глубокими и спокойными. Гигантская тень замедлилась, словно её успокоили. Одри спокойно развела руки в стороны и применила умиротворение. Невидимый ветер пронёсся мимо, и фигура гиганта словно замерла, ослабляя своё поражающее воздействие. В процессе Клейн достал бронзовый крест со множеством острых шипов. Открыв лакон со своей кровью, он капнул на него несколько капель и торжественно произнёс «Свет!» Вспыхнул яркий, чистый безопречный свет, и под трепещущим на ветру чёрным плащом Клина гигантский фантом потонул в этом свете. Серо-голубой гигант почти мгновенно растаял. Одна из главных способностей незатенённого распятия — очищение от сохранившихся духовных отпечатков. Потому-то Клин взял с собой этот запечатанный артефакт, и когда он применил крест древнего бога Солнца, Клин рассеял иллюзию, позволив леонардо и Одри увидеть истинный облик гиганта — чтобы обогатить их опыт в подобных делах. Хотя не прошло и секунды, как гигантского фантома затопило бесконечным светом, Одри и Леонард всё равно ощутили головокружение. Непреодолимое чувство страха поднялось из глубинок сердец, едва их не сломив. Это состояние длилось недолго. Одри инстинктивно применила умиротворение, чтобы успокоить свои эмоции, а затем по очереди занялась психологическими проблемами мистера Звезды и мистера Мира. «Страх-то какой!» «Таков гигант на уровне полубога!» Когда свет расселся, Одри огляделась и вздохнула. Сейчас она куда лучше понимала фразу «Не смотри прямо на Бога!» Даже на уровне святого нельзя увидеть след, оставленный полубогом в памяти, не говоря уже о настоящем божестве. Леонард тоже имел опыт. Он усмехнулся и самоуничтожительно заметил. Четвёртая последовательность — полноценная перемена в естественном жизненном порядке. Но это не самое страшное. «Куда страшнее оказалось столкнуться с беременной женщиной!» «Вся суть поэта в хвостовстве?» «Тогда ты ещё мог себя контролировать, а сейчас оказался на грани срыва. Однако если бы Мегас так дела мы бы наверняка потеряли контроль и превратились в монстров, просто взглянув на неё». Посмеявшись над Леонардом, Клейн вспомнил старые деньки и горько вздохнул. «Беременная леди была полубогом?» — полюбопытствовала Одри. «Нет!» — Леонард покачал головой. «Новое животе росло о труде злого бога!» «Вот как!» Одриня стало больше спрашивать. Она хорошо понимала, что приключения и исследования ещё не закончились, и тратить время не вариант. Затем она посмотрела на Германа Воробья в чёрном плаще, держащего бронзовый крест и маленький металлический флакон, и с улыбкой сказала, «Спасибо, что повлияли на наши чувства. Эм, куда нам идти дальше?» Как опытному зрителю, ей не составило труда, сравнив факты, понять, что им помог именно мистер Мир. Клейн подавил непроизвольное желание нахмуриться и осмотрелся. «Разве в этом море коллективного бессознательного нет центральной области?» «Нет». Одри серьёзно покачала головой. «Везде, где есть живые существа, есть море подсознания. Нет такого понятия, как кто-то более важный или возвышенный. Это иллюзорное море не волнуется по-настоящему, а ситуации в разных зонах зависят от их реального окружения. Мы называем это осадочным эффектом. Проще говоря, море коллективного бессознательного Луэна заметно отличается от Интиса, поскольку в нём оседают сильные эмоции и чувства целых поколений Луэнсов. Но вот его влияние происходит на жителей обеих стран, придавая им в определённой степени разные качества и индивидуальность. Немного объяснив, она подвела итог. И если так, то как может быть достигнут общий консенсус ядра в море коллективного бессознательного? Калейнки внуло задумчиво спросил. «Иными словами, вы не можете дать эффективных советов куда нам идти. Мистер Мир так прямолинеен Окажись на моём месте другая леди или джентльмен с более ранимой душой, они бы наверняка ощутили неловкость и обиду». Подумала Одри, когда увидела тёмно-корие и почти чёрные глаза мистера Мира, в них не было ни безумия, ни холода, только спокойствие и безмятежность. И тогда Одри пришла к пониманию, что мистер Мир намеренно вёл себя так, чтобы она могла прочувствовать различные проблемы в деталях совместной операции и набраться опыта. «Именно так». Откровенно кивнула она, не испытывая ни капли смущения. колен мысленно кивнул и посмотрел на леонардо «Не смотри на меня. Странное море коллективного бессознательного не входит в мою специализацию». Сразу отмахнулся Леонард. Успев, в отличие от мисс Справедливость, поучаствовать в огромном множестве операций, он знал, что не стоит брать на себя больше, чем способен вынести. «Тогда следуйте за мной». Калейн отвёл взгляд, переложив незатенённое распятие, снова ставшее бронзовым в руку с металлическим флаконом, и достал золотую монету. «Дзынь». Когда монета перевернулась в воздухе, Калейн, не глядя на результат, схватил её и отправился в конкретном направлении. «Техника предсказания». На Одрис не зашло лёгкое просветление. Она посмотрела на серьёзный и спокойный профиль мистера мира, его чёрный плащ, шёлковый цилиндр бронзовый крест, и почему-то ей показалось, что он выглядел как проповедник. А Леонард вдруг вспомнил кое-что из прошлого. Первое дело, над которым он работал с Клейном — поиски похищенного ребёнка. Тогда Клейн тоже вёл их с помощью предсказания, а Леонард постоянно находился рядом. По сравнению с его прежней неловкостью, Сейчас может показаться, что клен вступил в таинственный мир уже более десяти лет назад. Эх, а ведь прошло-то чуть больше года. Леонард сунул руки в карманы и последовал за Клейном. Одри взглянула на него и ощутила перемену в его настроении. «Мистер Звезда и Мистер Мир не просто знакомы в реальной жизни, но, вероятно, были довольно близкими друзьями. Да, они точно часто встречались последние пару лет». Оценила Одри, не сбавляя шага, Опираясь на полученные знания, она осматривала окружение, выискивая возможные водовороты и опасных существ. Благодаря её помощи Клейн вёл группу весьма гладко. Никаких меток, подобных тому фантому, им открыто не встречалось. Времена метро шли прямо, иногда поворачивали. И вот, немного погодя, перед ними вдруг открылась та местность. Им предстал огромный кратер в глубине моря. В середине той ямы был островной город. Основание города было серовато-белого цвета. и на нём выселось несколько величественных стометровых каменных колонн. Иные из них стояли сами по себе, а некоторые поддерживали великолепные древние дворцы, причудливые, торжественные, ничуть не похожие на то, что построили бы какие-то обычные существа. Хоть Одри этот город был незнаком, у неё вмиг возникла мысль. Город чудес. Левисейд.